Глава тридцать Внутри было темно, тесно и душно. Мы сидели в сколоченном из дерева коробе, спрятанном в середине огромного торта. Дарен, благодаря своему росту и мощной фигуре, отвоевал себе почти все пространство, заставляя меня и Флина ютиться в уголке. Вокруг ужасно пахло ванилью и кремом, но, к счастью, он хотя бы не прилипал к волосам и одежде. Я чесалась, как сумасшедшая, чихала и постоянно вытирала выступающие на глаза слезы. Флин хныкал, а Дарн молчал, но в его молчании таилась сотня невысказанных ругательств. Я умру, певичка, медленно и мучительно! Стонал Флин, привалившись к моей ноге. Его шерсть намокла от духоты, а уши безвольно раскинулись в разные стороны. Хоть бы морковку напоследок положили! Всю дорогу он жаловался, действуя на нервы мне и дарану. Заткнись, Флин! буркнула я и тихо чухнула. Иначе я тебя придушу. Кому действительно не повезло больше всего, так это мне. Твой план, ты и мучайся! Почему страдать должен я? не унимался кролик. Заткнись, пока я тебе уши не оторвал. Подал голос Дарон, и Флинн тут же замолк. Положил голову на мою ногу и так обреченно вздохнул, словно поместил ее на гильотину. Да уж, ситуация. На словах мой план с тортом выглядел гораздо оптимистичнее, а вот на деле все оказалось не так легко. Во-первых, в дни приготовления Мулин прибегал к нам каждый вечер, чтобы отчитаться о проделанной работе. Прибегал исключительно ближе к полуночи, постоянно мешая нашему уединению с Дарреном. Носил нам какие-то чертежи, схемы, изменял их 500 раз – а в итоге сделал все по-своему. Деревянный короб оказался гораздо меньше, чем предполагалось, а небольшой трубчатой вентиляции Мулин и вовсе позабыл. Стоит ли рассказывать, какая жажда убийства светилась в глазах Даррена, когда он увидел это произведение искусства? Во-вторых, оказалось, что в приготовлении крема Мулин использовал огромное количество ванили, на которую у меня началась аллергия. Я сроду таких слабостей не имела, а вот Шарлин... Вместе с ее магией мне достались и ее недуги. Ну, а в-третьих, Мулин отказался от помощи магов по доставке торта во дворец. Он, видите ли, посчитал, что аккуратно закатить торт в магический портал никто не сможет. Или же он пострадает при этом, а своим детищам он рисковать не желал. Ему хотелось, чтобы все ахнули, увидев его талант. Услышав это, Даран пообещал, что убьет его сразу же, как мы покончим с императором. Но я надеялась, что он просто шутил. По крайней мере, очень хотела в это верить. «Поэтому нам и пришлось сейчас мучиться. Флин умирал от жары, и я уверена от страха. Я сходила с ума от аллергии и духоты, а дарана разрывала от злости и абсурдности ситуации». Более того, ему было очень тяжело смириться с мыслью, что его сурового на Ройса засунули в идиотский торт с розочками и коронами. Настряхнула, и я закусила губу, пытаясь понять, в какой части города мы уже находимся. Но разобрать что-то среди гула голосов и шагов было сложно. «Торт для императора!» – моих ушей достиг вопль Мулина. «Открывайте ворота!» Совсем рядом раздались шаги стражников, проверяющих груз. Я закрыла глаза и крепко зажала рукой нос, пытаясь держать очередной чих. Флинт пошевелился и едва слышно протянул. «Мы прибыли! Да, уже прибыли!» В темноте раздался тихий шлепок, и кролик тут же замолк. Даррен, видимо, взялся за его воспитание. «Проезжайте!» — отдал приказ стражник. Как только телега вновь пришла в движение, я с облегчением вздохнула и... Тут же чихнула, проклятая ваниль. «Черт возьми, неужели Мулин не знал о слабостях своей музы? Или он позабыл об этом?» Торт тряхнула. Мы услышали, как кто-то ругается с поварами. «Осторожнее! Я сожру вас, если на торте пострадает хотя бы одна роза!» Голос Мулина звенел от возмущения. Я сказал, только холодильная комната. Немедленно, никакой кухни, там жарко. Вы что, хотите, чтобы мой крем потек? Это же преступление против искусства. Господин капцувал ну у нас там хранится мясо. Пробовал оправдаться повар. Мясо подождет. Мой шедевр превыше всего. В холодную подсобку. Быстро! Завизжал Мулин и, судя по топоту, его истерика победила. Торт покатили. Гул становился все тише, и через несколько минут наступила долгожданная тишина. даран провел ладонью по внутренней стенке короба и нащупал небольшой выступ. Щелчок и часть деревянной панели плавно выдвинулась вперед, вместе с кусками ярусов, открывая узкий проход. В легкие моментально хлынул поток свежего воздуха, смешанного с запахами специй и трав. Я вдохнула полной грудью, словно впервые почувствовала вкус свободы. «Он все-таки сделал это», — прошептала я, разглядывая серые каменные стены. «Мы на месте». Даррен скривился в насмешливой усмешке. «Это пока спасает жизнь твоему придурковатому рыцарю. Пойдем, пора браться за дело». Я посмотрела на Флина, что лежал ничком на каменном полу. «Флин, пойдем». «Я не могу, я не чувствую лап, они затекли» даран не говоря ни слова, поднял его за уши, легонько встряхнул и поставил на лапы. Когда кролик резко ожил и спрятался за мою юбку, я улыбнулась. Когда мы пробрались к двери, Даррен резко повернулся ко мне. В его глазах отразилась тревога. «Ты уверена, что справишься?» Я сунула руку в карман юбки и крепко сжала в ладони брошь. «Да, уверена». Даррен смотрел на меня некоторое время, Затем быстро запечатлел на моих губах крепкий поцелуй и исчез за дверью. Я нервно закусила губу и глянула вниз, на Флина. «А ты ему небезразлично», — философски заключил мой фамильяр. Я видела это и сама, но боялась обмануться, придумать то, чего нет. «Пойдем». Я пропустила его слова мимо ушей и юркнула в коридор. Даран свернул налево, к подвалам, а я направо, к лестнице, ведущей в покое императора. Наш план был прост и одновременно сложен. Даран должен был встретиться с генералом Беллом у входа в темницу, а мы с Флинном должны были подменить фальшивую брошь Саргаса на настоящую. Как сообщил нам сам генерал Белл, все личные ценности император хранил исключительно в своих покоях. И я надеялась, что сегодня мне улыбнется удача». Мы крались по коридору, прижимаясь к стенам, как воры. Из левого крыла дворца, где находился огромный тронный зал, раздавалась громкая музыка. Праздник начинался, а значит времени у нас оставалось совсем немного. Наконец мы остановились перед огромными дверями из темного дерева, украшенными резьбой терновых ветвей. От одного вида этих вензелей пробежал холодок по коже. Я коснулась ладонью холодной бронзовой ручки и тихонько приоткрыла дверь. Флин шустро юркнул внутрь и тихо сообщил: Никого нет. Не теряя ни секунды, я юркнула в комнату и закрыла дверь. Покои Саргаса поражали величием. Высокие стрельчатые окна были задернуты темно-алой тяжелой тканью. В кованых золотых подсвечниках горели свечи, отбрасывая блики на темный мраморный пол. Стены украшали картины, необычные мечи и гобелены с изображением войн. Флин, стоя у двери скомандовала я. «Почему я?» Одного взгляда мне хватило, чтобы Флинн принял свой пост охранника. А я бросилась проводить обыск. Осмотрела шкаф, прикроватные тумбы и, наконец, ринулась к резному письменному столу из черного дерева, что стоял в углу комнаты. Открыла первый ящик стола и замерла. Там не было видно никакой шкатулки или сундучка, как описывал нам генерал Белл. Лишь бумаги и портрет. На холсте был изображен симпатичный мужчина с правильными чертами лица. Светлые прямые волосы доходили ему до плеч, брови сурово сдвинуты, а глаза – зеленые, яркие. В них не было надменности, лишь наигранный холод и серьезность. Не знаю, кто рисовал этот портрет, но художник филигранно передал эту наигранность во взгляде. Словно этот мужчина хотел выглядеть более суровым и злым, чем был на самом деле. Чем-то он был похож на Амдира и Саргаса. «О, Люциан!» — раздался возле меня голосок Флина, уже сидящего рядом на столе. «Это Люциан?» — удивилась я, наконец увидев виновника наших с Флином проблем. «Он самый!» Я нахмурилась. Странно было обнаружить такую находку, ведь мне казалось, что Саргас презирал Люциана, ненавидел собственного сына настолько, что своими руками толкнул его в лапы смерти. А тут... «Зачем он хранит его портрет? Неужели сожалеет?» «Ну, что там?» — не унимался Флин. «Все проверила». «Иди к двери», — шикнула я. «Если по твоей вине нас обнаружат, то я...» «Да иду я, иду!» — недовольно буркнул Флинн и поспешил вернуться на свой пост. Я закрыла первый ящик и потянулась ко второму, но он оказался заперт. Я силой дернула за маленькую круглую ручку и меня отбросила к окну невидимой волной. «Вот черт!» — буркнула я, ухватившись за затылок. «Что это такое?» «Гадость!» — выругался Флинн и топнул ногой. «Магическая защита стоит!» «И как ее снять?» «Никак. Ее только сам Император может снять». Кролик выглянул в коридор и тут же юркнул назад, закрыв за собой дверь. «А вот и сам Император идет!» «Что?» «Суаргас идет!» Флинн оттянул уши в стороны и в панике залепетал. «Все пропало, пропало! Он нас убьет, с меня шкуру спустит и у кровати постелит!» Я, в отличие от Флина, не собиралась так легко сдаваться, хотя сердце было готово остановиться в тот момент. «Быстрее сюда!» Я кинулась к огромному шкафу, где еще недавно проводила осмотр. «Живо!» Флин хоть и заявил, что это вовсе не укромное место, и нам все равно конец, но все же бросился за мной. Я нырнула под длинные одеяния, висящее в шкафу, и села в уголок, крепко прижав к груди Флина. Он тут же обратился в обычного маленького кролика. Надеялся, что так у него будет больше шансов спастись. Дверь тихо скрипнула, и в комнате раздались твердые уверенные шаги. Я зажмурилась от страха. Оставалось надеяться, что Саргас де Марис пришел не для того, чтобы сменить свой наряд.